Роберт Джеймс Сойер Конец эры Пролог Расхождение. Мой отец умирает. Он лежит в онкологическом отделении госпиталя Уэллесли в Торонто. И рак поедает его толстый кишечник и прямую кишку. Части тела, которые многие люди находят достойными анекдотов. Это не честно, что мне приходится видеть его таким. Как я буду вспоминать его после смерти? таким, каким я знал его в детстве, темпераментный великан, который возил меня на плечах, который играл со мной в мяч, хотя я никогда не мог толком бросить, который укладывал меня в п о с т е л и целовал на ночь, царапая меня щетиной. Я не хотел вспоминать его таким, как сейчас, истощенным, высохшим, как мумия, со слезящимися глазами и исчерченным ниточками вен лицом, под капельницей. с трубками в носу и запятнанной слюной подушкой. «Папа!» «Брэндон!» Он дважды кашлянул. Иногда он кашляет больше, но всегда четное число раз. От них содрогается все тело, от этих кашлей, словно от сдвоенного удара боксера-тяжеловеса. «Брэндон!» Говорит он снова, словно от кашля все прежде сказанное стало недействительным. Я жду, что он скажет дальше. Давненько не виделись. Это у нас такая маленькая игра. Моя следующая реплика тоже всегда одинаковая. Прости, но я актёр, который играл одну и ту же роль слишком долго. Я произношу это без чувства и без смысла. Я был занят. Он снова смотрел телевизор. Сорока-сантиметровый Sony, подвешенный высоко на стене палаты. Для него вроде машины времени. Благодаря 29-му каналу из Буффало, специализирующемуся на добрых старых временах, он может заглянуть в прошлое. Иногда на целых шесть десятилетий. Через эпизод «Я люблю Люси» безупречно раскрашенный и переозвученный в стерео. Сегодня это лишь 20 лет. Повторяют вчерашнюю серию Розанны. Рози и Дэн стоят на кухне обсуждают очередную неприятность, в которую встряла их дочь Дарлина. Я привык к чёткости изображения моей домашней видеопанели. Здешний старенький телек двоит контуры и размывает границы. Я беру пульт с прикроватного столика. Нажатие кнопки и маленький уютный мирок Конноров вместе с ними самими коллапсирует в сингулярность в центре экрана. Остаётся светлая точка. Слабое напоминание о прежней жизни, которое сохраняется дольше, чем должно бы. Я поворачиваюсь к отцу. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашиваю я. «По-прежнему». У него всегда «по-прежнему». Я кладу пульт рядом с хрустальной вазой. Цветы, которые я принес в прошлый раз, засохли. Когда-то яркие лепестки, сейчас цвета засохшей крови, а вода стала похожа на плохо заваренный чай. Я хватаю их за стебли и несу, капая на пол, к мусорной корзине, куда и бросаю. Ох, прости, что не принёс свежих. Я возвращаюсь и сажусь рядом с ним. Стул, хромированная рама и виниловое сиденье, пахнущее как блевотина. Он выглядит старым. Старше, чем все, кого я видел. У него всегда была густая шевелюра, даже когда ему стукнуло 70 с е й ч а с он совершенно лыс. Химиотерапия взяла своё. — Почему ты никогда не приходишь, Стесс? — спрашивает он. Я выглядываю в окно. В феврале Торонто сер, как фотография, напечатанная в полутоне. Последний снег, наздреватый и грязный, изъеденный первыми весенними дождями, съежился по краям дороги. Мостовая на у э л л с л и с т р и т испечрена пятнами соли. Сейчас три часа дня, и проститутки уже собираются на перекрестках, одетые в меховые шубы и чулки в сеточку. «Мы с Тесс больше не женаты», — напоминаю я ему. «Тесс мне всегда н р а в и л с ь м н е тоже». «Папа, я уезжаю на несколько дней». Он ничего не говорит. «Я не знаю, когда вернусь». «Куда ты едешь?» «В Альберту, в долине Рад-Дир». «Это далеко?» «Да, далеко». «Снова раскопки?» «В этот раз не совсем раскопки, но тоже связано с динозаврами. Может затянуться на пару недель». После долгой, очень долгой паузы он тихо произносит. «Понимаю. Мне жаль, что приходится тебя бросать». Снова молчание. «Если ты хочешь, чтобы я остался, я останусь». Он поворачивает свою похожую на яблоко голову и смотрит на меня. Он знает, что я только что ему солгал. Знает, что я все равно уеду. Ну что я за сын? Бросаю умирающего отца. Мне уже надо бежать, — говорю я наконец. Я касаюсь его плеча, словно голая кость, обтянутая пижамой. Когда-то цвета летнего неба, сейчас она выленила до бледного синевато-серого цвета, подкрашивающего шампуня. Ты будешь писать? «Пришлешь открытку?» «Не получится, папа. Я там буду без связи с внешним миром, прости». Я подхватываю пальто и иду к двери, подавляя желание оглянуться, сказать что-нибудь еще. «Подожди». Я поворачиваюсь. Он ничего не говорит, но через несколько бесконечных секунд кивком подзывает меня. Снова и снова, пока я не склоняюсь над ним и не чувствую резкий запах его неровного дыхания. Только тогда он начинает говорить очень тихо, но отчетливо. «Принеси мне что-нибудь, чтобы прекратить эту боль. Что-нибудь из лаборатории. Принеси мне». В лаборатории сравнительной анатомии при музее есть вещества для умерщвления диких животных. Безболезненная прозрачная смерть для грызунов. Янтарного цвета смерть для млекопитающих покрупнее. Смерть нелепого персикового цвета для ящериц и змей. Я тупо смотрю на отца. «Прошу тебя, б р е н д о н говорит он. «Он никогда не зовет меня б р е н д и б р е н д о н имя его любимого дяди, какого-то типа из Англии, которого я ни разу не видел, и никто не звал его б р е н д и «Прошу, помоги мне». Я, спотыкаясь, выхожу из отделения. Кое-как нахожу свою машину. К тому времени, как я осознаю, что делаю, я уже проезжаю половину расстояния до дома, где когда-то жили мы с Тесс. И где Тесс живет и сейчас. Я разворачиваюсь, приезжаю домой и напиваюсь вдрызг. До полного бесчувствия.